ПРАВЫЙ Очевидно, Барбара думала, что мы начнем скакать от радости, но случилось ровно наоборот. Егор сказал, что ему артефактов хватило на Урале. «Ничего хорошего из этого и не выйдет». «Погоди», — сказал я. «А что может быть хуже, чем сейчас? Ты предлагаешь гордо сдохнуть?» «Я надеюсь, что кроме нас никто не сдохнет». «Опа!» вход пошла тяжелая артиллерия. Ну ладно, Док. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит война. Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни за одну. Это про меня. В шахматах такая позиция называется цукцванг. Принуждение к ходу. Как видишь, на распутье. Налево пойдешь, люлей я гребешь. Направо пойдешь, люлей я гребешь. Прямо пойдешь, люлей я гребешь. И думай быстрее, а то прямо здесь люлей я гребешь. А история, которую нам поведала Барбара была на самом деле крайне интересна. Далеко-далеко на Тибете, недалеко от Лхасы, стоит буддийский монастырь Вангьял. На местном диалекте это означало «держатель силы». На самом деле этот оплот тибетских сепаратистов, и китайские власти давно ищут подступы к этой твердыне. Но в том и штука, что Вангьял недоступен боевой технике. Это подземная обитель, и где конкретно она находится, на картах не найти – А на Абум придется всю горную гряду бомбить. Войска КНР постепенно прочесывают горы, но это все равно, что иголку в стоге сена искать. Раз в год туда тайными тропами добирается его святейшество Далай-Лама, чтобы исцелить всех раненых бойцов за независимость Тибета. Далай-Лама противник насилия, но отказать в исцелении не может. Дело в том, что Вангьял – это действительно держатель силы. Там хранится гидра. Магический амулет, вот уже многие сотни лет принадлежащий великим учителям. Именно Гидру схватил в руки двухлетний Лхамад Хандруб, когда странствующие монахи предложили ему выбрать любимые игрушки предыдущего Далай-ламы. Свойства Гидры доподлинно неизвестны, но люди, слышавшие о ней, утверждают, что она запускает процессы регенерации в организме, чуть ли не мертвых из жизни возвращает. «То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет» мыкнул Егор. «Это утопия. Я на это не подписываюсь». «Понятно. Но разве это мешает рискнуть? Вас здесь что-то держит? Суд?» «И тут до меня дошло. Егор боится. Боится, что ничего не получится. Боится, что умру я. Боится, что умрет он. Боится, что мы оба выживем. А Викса выберет не его. Жить так, как мы живем, он уже привык. Он двадцать лет так живет. Может еще двадцать прожить. Его можно понять. Но с другой-то стороны... «Я хочу наконец-то узнать, каково это – спать лёжа на боку или даже на животе. Хочу засесть в туалете с книжкой. Петь в душевой хочу. Хочу попробовать тёмного, нефильтрованного пива. В конце концов, я готов. Нет, за Виксу я ещё пободаюсь. Тут уступать глупо и предательски по отношению к Виксе. Вроде как продал за лишнюю ногу и руку. Что же мне предложить такого, чтобы Егор рискнул? Меня окончательно задолбал этот дуализм нашего существования». И вечное это старшинство Егора. «Если ты рискнешь, я больше никогда не буду влезать в ход эксперимента», — сказал я. «Обещаю торжественно, клянусь и зуб даю. Больше никаких предчувствий». Черт, картава получилась. Весь пафос коту под хвост. Но Егор привык быть старшим и главным. И он готов пройти путь вдвое длиннее, чем требуется, лишь бы только он был главнее. «Что ж, это его право. Ведь по факту он старше меня на пятнадцать лет». Услышав, на какие жертвы я готов, он крепко задумался. Но я уже точно знал, что он ответит. «Подлый я человек, все равно ведь обманул». «Я веду», — сказал Егор. «Но все это до первого предупреждения, понял?» «Конечно понял, чего не понять. Предсказуем, мой брат, за что мы его все и любим».